Глава 18. Подготовка к дню Х. Ирак стал зоной противостояния между суннитами и шиитами. Американцы нарушили мирное существование двух религиозных конфессий и возникли огромные противоречия. Шииты захотели стать хозяевами страны. Они стали сильнее, и во все властные органы страны они... Провели своих сторонников. Суниты с болью смотрели, что происходило с их страной. Они начали переходить к партизанским методам борьбы против американцев. Было образовано множество террористических группировок, но они были все слабые и разрознены. «Мы с тобой проберемся к небольшому иракскому городку эр -Рамани. Идя по узким улицам города, слышим разговоры людей». Люди толкаются на базаре у прилавков. «Мне бы и немного картофеля. Сколько стоит? А почему так дорого?» Женщина средних лет в темных одеждах считает свои монеты в руках и обреченно отходит в сторону. Она не может себе позволить купить теперь даже этого. Дома голодные дети. Мужа убили два года назад во время зачистки города американцами. Как ей теперь жить? С тяжелым сердцем она отходит от прилавка. На рынке людей очень много. Они подходят прилавкам, что-то спрашивают, долго спорят, ругаются, проклинают торговцев, но купить особо много ничего не могут. Нет былого веселого восточного базара, где люди весело торговались, делая из этого целую праздничную церемонию. А сейчас продавцы уже не торговались. Они и так продавали по самой низкой цене свой товар. У людей не было денег, а дешевле они уже не могли продавать, ведь им тоже надо было на что-то жить. Покинем рынок. Посмотри, вот трое мул куда-то направляются. Давай пройдем за ними. Они оглядываются, видимо, боятся, что за ними кто-то может последовать но нас они не видят. Мулы зашли в дом в одном из переулков старого города. На пороге их встретили и проводили большую комнату, где было уже довольно много народа. На диванах, стульях и креслах, расставленных вдоль стен, сидели мулы и мамы, люди в штатском по выправке и величественной осанке можно было сразу угадать у них бывших высших офицеров и генералов. Много было активистов, запрещенный социалистической партии БААС, которая при Хусейне была правящей. Среди присутствующих находились полевые командиры отрядов сопротивления новой власти. В углу мы замечаем молодого человека. «Кто это? Ты не узнаешь? Это же Вали Бадвари, наш капитан. Ты же помнишь его? Что же он здесь делает? Стоп! Тише!» Здесь много тайн и загадок. Давай послушаем, о чем будут говорить эти люди. Разговор начал мула лет 35-40, с большой черной бородой, с умным, добрым и одновременно мужественным лицом. Мой дорогой читатель, он тебе никого не напоминает. Присмотрись получше. Вспомни Муллу Амара. Как они, похожи и внешне, и скромностью, даже какой-то застенчивостью, и главное — их глаза. Глаза — вот что их делают похожими. Открытые, честные, в них много доброты и чувствительности, они обладают тем магнетизмом, который притягивает внимание к себе. Мула встал и начал говорить. «Мы пришли сюда, чтобы объявить о главном. Мы решили объединиться. Мы, священнослужители, — нашей святой чистой веры ислама мы придерживаемся самой чистой линии в вере, той, которую не засорили неверные из Америки и других стран. Наш ислам должен быть таким, каким его создавали святые праотцы и который не смогли охранить правители большинства стран нашего исламского мира. Мы салафиты Должны вернуться к истокам нашей веры и подражать нашим праотцам. Ислам создан для того, чтобы нести в мир справедливость, добро, мир, честность и всеобщее равенство. Мы должны принести людям счастье и благополучие в каждый дом, в каждую семью. Но построение нового мира требует жертвы. Посмотрите, что творится сейчас. Мулла провел рукой по воздуху. Неверные захватили нашу страну. Продажные шейхи со своими шиитскими раскольниками уничтожают святость родной религии. Они раскалывают ислам, разобщают людей. Но с ними мы разберемся, постараемся их вернуть на святой путь наших праотцов. Всех мусульман нужно вернуть в лана истинного ислама, и призвать их под наши знамена к джихаду против всего того, что не дает людям жить в истинной гармонии с исламом. Мы объявляем войну всем, кто поддерживает продажную власть, кто ходит на выборы и голосует за нее. Мы уничтожим всех язычников, которые заполонили нашу страну, всех этих буддистов, китайцев, индусов. Им нет места в этой жизни на нашей земле. На нашей земле живут и езиды. Все они станут рабами нашего нового государства, где все будет создано для истинных мусульман. Христиане могут жить в нашей стране. Мы не тронем их, но они будут платить дань за то, что пользуются нашей землей, дышат нашим воздухом. У нас будет много врагов, но перед нами стоит святая Война. Наши праотцы учили, что должен прийти на нашу землю священный Махди, который поведет всех нас на самый страшный и решительный бой. Эта битва произойдет перед концом света. Весь мир погибнет, и только мы возродимся в новом мире чистого ислама. И только мы будем возглавлять этот мир». Не будет войн, насилия, возродится мир и справедливость. Все люди будут равными, добрыми, отзывчивыми. Уйдет злоба, алчность, ненависть. Люди станут друг для друга братьями. Наступит эпоха процветания и благополучия. Все мы будем жить по законам святых праотцов в любви, добрее и теплее. Глаза Мулы светились ярким огнем, который заливал всю комнату, завораживая всех слушателей. Этот огонь передался другим. Они были в том новом мире, ради которого нужно было погубить всю планету и привести Землю к концу света, за которым начнется новая жизнь. «Готовы ли мы к этой последней битве?» — обратился он к собравшимся людям. «Да, конечно, да!» — дружно поддержали Муллу остальные гости. «Пусть враг приходит к нам. Мы уничтожим его здесь. В этом месте будет их конец света и начало нашей новой жизни». Он закончил речь. Все сидели молча. Они были под огромным впечатлением от той картины, которую он описал в своей речи. Мула поднял руку. Мы назовем наше движение Харизостан в честь того мира, который мы хотим построить. Все дружно поддержали выступающего. На этом собрании Мулу сбрали своим лидером. Военные доложили о готовности к войне. Когда-то они поступили трусливо, и чувство стыда и позора не могло их покинуть. Полковник Хаджибак, один из командующих некогда могущественный Президентской гвардии Хусейн обратился к Муле. «Дорогой я был бакар когда-то мы совершили ошибки, и Всевышний наказал нас за все. Мы готовы искупить все, что совершили плохого. У нас остались на тайных хранилищах танки другая бронетехника, пушки, грузовики, автоматы, гранатометы, системы залпового огня. Нас много, и сейчас...» Мы готовы идти на джихад, готовы уничтожить весь этот мир, чтобы построить новую жизнь. Все дружно его поддержали. Абубакр давал каждому задание, генералы вскакивали, выпрямляясь по струнке, и коротко и четко по-военному говорили «Есть!». Останев знак согласия, кивали головами и одобрительно говорили «Да». Получив указание, все разошлись. В комнате остались Абу-Бакр и наш капитан. Мула долго разговаривал с Вали. Нам интересно было узнать, о чем они шептались, но разговор был такой тихий, что мы ничего не услышали. Февраль 2014 года. Все информационные агентства мира сообщили, что в Ираке появилась новая сила, которая захватывает города-селения Ирака и Сирии. Неизвестный человек в черной чалме с большой окладистой бородой объявил себя лидером нового государства Харизастан. Армия нового государства стремительно захватывала все новые и новые территории, сметая на своем пути пытавшуюся сопротивляться иракскую армию. Давай представим. Ты сидишь дома и смотришь телевизор. Передают новости. Ты видишь с экрана людей в черном. Они победоносно идут по городам Ирака и Сирии. Над ними разбиваются черные флаги. Откуда они взялись? Этот вопрос задают себе все, кто смотрит новости. Никто не знает, как появилась целая армия, ниоткуда. Нас пугает черный цвет, потому что это цвет смерти. Час икс пробил. Но мало кто знал что черный цвет флагов был цветом мифического полководца Мессии современного мира Махди, который вел весь мир к концу света.